Город Уфа, построенный в 1586 году в центре Башкирского края, первый этап на этом пути, который при Петре Великом и Анне Иоанновне приведет нас за Яйк, за Урал, при Александре II в Кокант, Хиву, Бухару, а при Александре III в Туркменские степи. Наконец, небольшая крепость, воздвигнутая Иваном Грозным на берегах Терека, послужит исходным пунктом последующего завоевания Кавказа, а неудачный поход Адашева на Крым 1559 год, лишь преддверие к походам Петра Миниха к покорению Крыма при Екатерине II и как венец всего дела к прочному утверждению на берегах Черного моря. Отношение к Польше Раньше у московского государства не было никаких соприкосновений с Польшей. Теперь Люблинская уния 1569 года все изменило. Литва и Польша слились в одно государство. Южная половина литовского княжества с исключительно русским населением — Киевщина, Волынь, Подолье, Подляшье — была присоединена к Польше. И с той поры в своих притязаниях на зарубежную Русь Москве пришлось считаться уже не с одной Литвой. Таким образом, положение осложнилось. На пути к цели, поставленной Иваном Третьим, выросли новые затруднения. Литва отступает теперь на второй план. Нарождается польский вопрос. Он на целых два столетия прикует к себе внимание и силы русского народа. Притязания Ивана Грозного на Ливонию осложнили этот вопрос еще более. Польша и здесь явилась помехой Москве. В утверждении России на берегах Балтийского моря, чего так добивался московский царь, Польша видела и не без основания угрозу себе. Эта двойная распря достигнет через сорок лет, смутное время, высшего напряжения и ослабит оба государства на их южных границах. В течение всего... Семнадцатого века и Польша, и Россия будут одинаково страдать от крымских татар и от турок, так как действовали разобщенно, вечно подозревая и не доверяя одна другой, что, конечно, лишало их возможности дать надлежащий отпор врагу, который, между тем, был общим для них обеих. Ливонская война Война Ивана Грозного из Заливонии была явлением новым в русской жизни шестнадцатого века. Этой войной решался вопрос гораздо более сложный и важный, чем простое утверждение на берегах Балтийского моря. Исход ее обозначал, войдет ли Россия или нет в общую семью европейских народов, получит ли возможность самостоятельно сноситься с государствами Западной Европы свободно. Без помехи со стороны недоброжелателей провозить свои товары в обмен на другие, ей необходимые. Обеспечит ли себя от повторения таких неприятностей, как случай с немцем Шлитте, когда мастера и техники, нанятые на службы русскому царю, не могли попасть в Москву именно из-за этих недоброжелателей, заградивших им туда путь? Торговля с англичанами северным путем удовлетворить Ивана не могла. Белое море лежало далеко от Европы, и свободно для плавания было лишь меньшую часть года. Таковы побудительные причины, заставившие царя взяться за оружие. Но самые корни войны лежали гораздо глубже. Еще на заре своей истории при первых князьях Россия находилась в тесном общении с тогдашним образованным миром. Ее купцы торговали на рынках Константинополя. В Киев свозились товары из Византии, из далекого Регенсбурга в нынешней Баварии. Сюда наезжали, кроме иностранных купцов, также иноземные послы, миссионеры, разные искатели счастья и приключений. Брачные союзы связывали княжескую семью с иностранными государями. С отливом населения южных областей, особенно с появлением татар, связь с Западом прекратилась. Теперь война за Ливонию была первой серьезной попыткой ввести русскую жизнь в прежнее русло, восстановить общение, когда-то насильственно порванное. Попытка Грозного кончилась неудачей. Швеция и Польша встали ему на пути, но важная заслуга Ивана IV в том, что он указал на этот путь и первый повел по нему. Что путь был правильным доказательством, служит то, что по нему стараются идти все его преемники, Борис Годунов, Михаил Федорович, царь Алексей. По этому пути пойдет и Петр Великой, пока не дойдет, наконец, до желанной цели».